Среди работ, которые проверяла Нина, лежал конверт вьетнамца Нуан Клонга. Совсем забыла. А ведь несколько раз встречала Лонга в коридоре, он вопросительно смотрел, но не напоминал о просьбе. И потом на занятиях смущенно краснел и прятал глаза. Восточная деликатность. Боится, что оскорбил преподавателя, заставив редактировать его челобитную. Но в конверте была не челобитная не послание в деканат кем химчистку или в прачечную. Это было любовное письмо ей, Нине. Много, сильно, очень глубокий, уважаемый Орлова Нина Петровна. Я писать вам потому, что смелый, но нахально дрожать. Я думаю на вы, когда сплю и когда пробуждаться, потому что без сил люблю. Когда видеть спереди вы лицо, в который нос и глаза, я умирать снежность. Я знал, что смелый писатель, но чувство сварить мое сердце. Поэтому есть добросовестный сказать. Я хотел бы описать около моя семья. Она шикарный по люди, но не богатый в временный период. Я имеет один папа и один мама и три сестры меньше и меньше. Я писать «папа и мама» обо «вы». Это потому, что я готовый на серьезное намерение, чтобы «вы» думал правильно. Мама и папа уважать мое сердце. Я очень благодарный родитель. Теперь ждать «вы» ответ и мучить своя плоть. Май Нуан Клонг. Ни одной орфографической ошибки Значит, написание каждого слова в словаре смотрел, а склонять существительные и местоимения, спрягать глаголы так и не научился. Объяснение в любви не удивило. Старшие товарищи с кафедры в самом начале предупреждали: готовьтесь, студенты будут в вас влюбляться. Оторванные от дома, родных и близких, от милых их сердцу природы и климата. От привычной еды и традиции общения, приехав в Москву, иностранные студенты поголовно переживают тоску и депрессию. Растерянные, без языка, они держатся землячеств, страшатся самостоятельно, броситься в плавание по чужому городу. И при этом они молодые люди, которым хочется любить и быть любимыми. Преподаватели русского как иностранного – зная душевное смятение своих студентов, относятся к ним с особыми теплотой, вниманием и чуткостью, как взрослым маленьким беспомощным детям. Учат не только языку, но и рассказывают, как вести себя в транспорте, в магазине, с милицией, с хулиганами. Участившиеся нападения фашиствующих подонков на иностранных студентов преподаватели переживают как личную драму, Утраивают внимание. Поэтому нет ничего удивительного, когда замурованный на чужбине молодой человек-студент видит девушку-преподавателя, милую-добрую, влюбляется и страдает. Это симптомы все той же болезни под названием ностальгия. Хотя бывали случаи, на их кафедре тоже, когда преподаватели отвечали взаимностью студентам, Нине рассказывали про сорокалетнюю женщину, которая вышла замуж за двадцатилетнего африканца и уехала с ним на край света. Нина посмотрела на часы. До запланированного выхода из дома еще час тридцать пять. Лонгу, пожалуй, лучше ответить письменно. Включила компьютер, набрала. Уважаемый Май Нуан Клонг. Стерла слишком официально. У вьетнамцев, как и у корейцев, китайцев имя произносится и пишется последним. Май Нонг фамилия, Лонг имя. Дорогой Лонг, напечатала Нина и сделала абзац. Я очень благодарна. Нина задумалась. Пустые слова, нисколько не благодарна. Вот если бы любовное послание пришло от Сергея, или она бы забеременела от Лонга, бред сивой кобылы. Бред бредом, а Лонг бы ее не бросил и детей воспитал. Подруги опытные делились. Если идешь на аборт, запрети себе думать об эмбрионах. Нуши, что это бородавка, которую выжигаешь в эстетических целях. Только так. Станешь представлять, что это твои родные дети, миллион терзаний обеспечен. А так, бородавка и точка. Не переступить в мыслях черту. Главное в этом деле. Нина переступила помимо своей воли и хотела бы представить нежеланных детей прыщами, бородавками, уродующими ее внешность, эволюционными промежутками вроде рыбок и лягушек, а ничего не получалось. Они были человечками, ее кровиночками. Иногда казалось несусветное, будто они там внутри нее уже переговариваются. Сейчас, например, пищат от ужаса. Опять. Снова эти мысли. Выкинуть, выбросить, думать о другом. О чем? Был бы у меня нормальный муж, семья, не пришлось бы избавляться от близнецов. Где его взять, мужа-то? Не выходить же замуж за майну Анклонга. Стоп, стоп, стоп. Что-то маячит избавительное. Замуж выйти и родить. Тепло, близко, какое-то решение — выйти за Ивана. Он будет счастлив, и чужих детей примет. Вопрос, буду ли счастлива я. А вот это уже не важно — стерпится, слюбится. Зато детишки не погибнут. Нине стало страшно. В ее жизни никогда не случалось момента истины, когда нужно принять судьбоносное решение в короткий промежуток времени — пан или пропал, стрелять или убрать палец с курка, предать и благоденствовать или сражаться и погибнуть, поставить на кон свою жизнь? От волнения задрожали руки, и даже зубы стали выбивать мелкую трусливую дробь. Сколько у меня времени? Меньше часа. Пусть бы принял решение кто-нибудь другой. Пожалуйста. Кто? Ваня, конечно. Нина быстро оделась и вылетела из квартиры. Даже не стала звонить Ивану, предупреждать, что мчится к нему. Повезло. Быстро поймала машину, и пробок по пути не было. Нина все время смотрела на часы, считала минуты. Она могла бы опоздать в клинику, прийти на следующий день, через день, В ее распоряжении была неделя, но почему-то била лихорадка. Хотелось определенности сегодня и быстро. Неделю нервотрепки она не выдержит.